Глава восьмая. Подгорный мир. «Эй, Грок, дай ему пайку!» Буквально по-хозяйски сказал Моне человеку на весовом контроле. «Он не выполнил норму?» — заупрямился тот. «Я тебе внесу из своей доли!» — ответил мой друг. Игрок тут же наложил целую чашу каши и протянул мне. «Э, «Водвинь, зад!» — усмехнулся Мони и плюхнулся на пол рядом со мной. Двигаться было совсем не обязательно. Здесь ситуация больше походила на анекдот про рельсы и муравьев. У стены можно было пристроиться в любом месте. Тоннель был настолько длинный, что тут уселись бы все. Мне еще с самого начала показалось странным, что рабы не занимали это место, хотя оно было удобнее остальных. Но теперь стало понятно. Его арендовали местные авторитеты во главе с Моней. Я набросился на кашу, потому как жрать хотелось невыносимо, а Моня принялся руководить процессом взвешивания. Вначале я не понимал, что происходит, но вскоре начал вникать. Когда на весах появлялись излишки нормы, их тут же забирали два бугая и уносили в темные коридоры шахты. Но если кому-то не доставало немного, то эти излишки тут же ложились на весы, чтобы все рабы остались сытыми. Однако все это делалось не просто так, по доброте душевной. Такие излишки. Тут же попадали в список, и человек становился должен, но уже не хозяину, а своему такому же рабу, чья руда попадала на весы. «Хм, неплохо ты устроился», — ухмыльнулся я. «Местный авторитет, значит?» «А чем плохо?» — пожал плечами Моня. «Зато все сыты. Ты бы знал, сколько сил пришлось на это потратить. Нас пытались бить, морить голодом. Да что только не делали». «И как вы выкрутились?» — спросил я, уже зная ответ заранее. «Да просто перестали работать, и все», — засмеялся Моня. «Хозяину все равно нужна руда, так что бей, не бей, а пока мы сами за работу не взялись, ничего поделать не мог, а он нес убытки, так что пришлось пойти на уступки». «Это ты, конечно, молодец», — согласился я. «Получается, я тебе должен шестьдесят килограмм руды?» «Да брось, ты же свой», — заржал Моня. К тому же мы всегда гасим недостачу в норме для каждого новичка безвозмездно в течение месяца. Это не просто так все делается. Я имею в виду дальнейшее возмещение. Если это проигнорировать, то запас быстро испарится, а новички к нам прибывают довольно часто. Я отработаю, — покачал я головой. Схема очень правильная, и я вполне смогу сделать больше. — Кто же спорит? — улыбнулся тот. — Ты и подохнуть сможешь быстрее. Не говори ерунды, безликий. Эту норму установили не просто так. Ждать здесь дают один раз в день, и при увеличенных темпах мы начнем подыхать в два раза чаще. Не лезь туда, куда тебя не просят. Ты стал настоящим вожаком, усмехнулся я. Жизнь заставила, кивнул в ответ Моня. Тебя-то какими судьбами в это гиблое место занесло? Это долгая история, пожал я плечами. По мне видно, что я спешу? Сделал удивленное лицо тот. Я немного помолчал и начал свой рассказ. Моня задавал по ходу тысячи вопросов, а вскоре вокруг нас столпились почти все рабы, ведь человек рассказывал очень странную и интересную историю. Даже охрана снаружи подтянулась и попросила говорить погромче. Люди вздыхали и охали в напряженных местах, где моя судьба делала непредсказуемые повороты. Сыпались вопросы и просьбы с уточнениями, особенно от тех, кто пропустил начало. В общем, в тот вечер я стал звездой. На следующий день закипела работа. Вначале я думал, что Моня со своими бугаями что-то вроде рикетиров из 90-х моего мира. Только справедливее. Но нет, они точно так же взялись за кирки и клинья. Единственное, что отличало их от других рабов, так это более богатые жилы. Но и били они почти по 150 килограммов. Бывали дни, когда им удавалось набивать даже по 200. Так шли дни, недели. По вечерам мы собирались в круг и выслушивали истории других людей. Иногда они были банальными и скучными, но случались и такие, что порой не хотелось верить ни единому слову. Однако жизнь порой подкидывает такие ситуации, что даже сказка выглядит правдивее. Взять хоть мою историю о прежней жизни в мире компьютеров, машин и интернета, да начни я сейчас рассказывать им о том, что у нас считается повседневной обыденностью, мне никто не поверит. Это даже всерьез никто не станет воспринимать, ведь большинство людей даже не задумываются, что не так с этим миром. Кланы и совет так хорошо прячут секреты, что ни у кого даже вопросов не возникает. Если бы меня угораздило родиться здесь и видеть все это с самого начала, то я тоже никогда не стал бы разбираться. Может быть, у меня и появились бы какие-то вопросы, но жизненная кутерьма быстро отмяла бы все в сторону». Это мне повезло, быть рожденным в мире с доступом практически к любой информации. Плюс судьба занесла в профессию, где есть доступ к секретам. Но ведь, если подумать, здесь сложилось тоже весьма интересно. Может быть, правда, есть какие-то силы, что ставят метку на каждого человека. Ты вот, к примеру, убийца, а тебе торговать до скончания веков. Вот только память о прошлой жизни давай заберем. А в моем случае просто сбой случился. Вот и продолжится теперь мой путь по вселенным вечным убийцей. Я все еще склонялся к тому, что в своей прошлой жизни умер. Другого объяснения просто нет. А весь этот мир вокруг и есть та самая загробная жизнь, о которой так любим рассуждать за рюмочкой чая. Наверняка и Мони имеет судьбу Металлурга. Кто знает, вдруг в моем мире он был мастером литейного производства и точно так же переживал за забастовки устраивал, все такое... Кто, как не он, все детство руду изучал в мастерской Рофа, Оттого и выработку больше остальных делает. Но ведь догадался систему распределения устроить, улучшить жизнь и условия для рабов. «Мы тут с ребятами что подумали?» Внезапно перешел на заговорческий шепот Моня. «Валить тебе отсюда надо!» «Хм, куда?» — усмехнулся я. «С Элодией наверняка договорились. Я теперь официальный раб, и если сбегу, стану вне закона». «Хэ, то есть Ярк победил, да?» — усмехнулся тот. «Пойдем за мной, я тебя кое с кем познакомлю». Я кивнул и, поднявшись с пола, отправился за Муней, вглубь туннелей. Вскоре вышли к общему большому залу, который образовался внутри горы. Здесь рабы устроили себе поселок. Днем он практически пустовал, оставляя в своем внутри только больных и умирающих. Но после ужина все менялось. Люди здесь расходились по интересам и жили своей подземной жизнью. Кто-то вообще к руде не прикасался, а занимался исключительно охотой на крыс и летучих мышей. Другие работали исключительно в поиске новых месторождений. Был даже человек, который находил золото и драгоценные минералы. «Знакомься, это Безликий», — ткнул в меня пальцем Моня. «А это Биф, он местный охотник. Он был охотником всегда, а после того, как попал в рабство, продолжает свое дело здесь». «Приятно познакомиться», — протянул я ему левую руку. «Моня, да что там этот бугай? Здесь, наверное, только ленивый не рассказал мне твою историю», — улыбнулся тот. «Я могу помочь тебе выбраться отсюда». «Домой мне нельзя», — пожал я плечами. «Там моя жизнь будет недолгой. Придется прятаться все время, но рано или поздно меня найдут». «Все мы прячемся», — усмехнулся Бив. Как и любой охотник, он был философом. «Что добыча, что охотники». «Ведь ты тоже охотился всю жизнь, только дичь у тебя двуногая». «Твоя правда, Биф», — улыбнулся я. «Но мне все равно нужно время. Я должен разобраться в том, что сейчас происходит. Там такая дичь, что любого хищника схорчит». «Иди в дикие земли», — пожал плечами тот. «Здесь делов. Через горы пройти и два перевала по холмам». «Хм, как вариант», — задумался я. «А что там за правило?» Жизнь там, вот тебе и все правила, усмехнулся тот. Так что же ты сам здесь торчишь? поинтересовался я. А мне и тут жизнь, пожал плечами тот. Я нужен людям в этом месте. Когда вырастет тот, кто сможет заменить меня, я тоже уйду. А ты нужен там. Здесь тебе нет места. Ты разговариваешь как шаман, вырвался из моего рта и бив внимательно смотрел меня. «Шаман, говоришь?» — уголком губ губы смехнулся тот. «Нет, безликий. Я всего лишь охотник, который себя принял. А с шаманами ты на севере познакомишься. Ведь ты из них, да? Из северян?» — уточнил я. «Северяне, южане. Какая разница?» — пожал плечами тот. «Мы все люди. Это советы и кланы нанесли границы. Поделили людей». Они и у нас хотели сделать то же самое, хотя рано или поздно доберутся до этого. Многие вещи делаются веками, и наш мир не исключение. А что у вас говорят? Ведь наверняка есть сказания о том, что произошло, почему исчезла цивилизация. Я снова вернулся к поиску знаний об этом мире. Хотелось узнать другую версию, которую не прятали и не искажали. «Ты наверняка это слышал, раз был одним из них», — усмехнулся охотник. «Я не расскажу тебе ничего нового. Люди захотели править стихиями, и у них это не вышло. Некоторыми энергиями не стоит управлять, они не подвластны человеку. И здесь твоя правда», — согласился я. «Но историю пишут победители, и там победил совет» а значит, в любом случае истина искажена под их интересы. А ты готов к этой правде?» — в очередной раз усмехнулся Бив. «Да я, в принципе, догадываюсь, что все произошло не случайно», — ответил я. «Ведь была война, да?» «Войны были всегда», — кивнул тот. «Но в тот раз все произошло по другим причинам. Никто не верил в заговор». Люди смеялись и называли тех, кто в них верит, дураками. Как вдруг все начало меняться, и уже большинство стало думать иначе. Мол, группа людей, называющих себя инквизиторы, решила сократить население планеты. Слишком много ртов, слишком много недовольных. Все что-то хотят и постоянно просят. Те люди, которые там собрались, имели очень большую власть. Но им хотелось начать все заново, перестать подчиняться законам и написать свои собственные. «Но ведь то, что они устроили, забрало и их жизни?» — спросил я. «Неужели они этого не понимали, когда решили устроить такое?» «Не знаю. Скорее всего, им было плевать. Или они знали, где скрыться?» — пожал плечами охотник. «Я думаю, второе. Иначе откуда взялся этот совет?» «Ведь многие помнят, как они называли себя раньше». «В империях это не знает почти никто, ну, кроме посвященных», — отрицательно покачал головой я. «А как ты хотел?» — согласился тот. «Я бы тоже не желал, чтобы все вокруг знали, что ими управляет убийца. Хотя другие к власти и не тянутся». «Сколько тебе лет, юноша?» — вдруг внезапно сменил тему Бив. «Девятнадцать?» — не задумываясь, — ответил я. «Я дал бы тебе под шестьдесят», — покачал головой он. «Вон, посмотри на тех двоих, что пытаются бороться. Вот им девятнадцать, а ты ведешь себя, как глубокий старик». «У меня другой склад ума», — пожал я плечами. «Неужели вы впервые видите такого юношу?» «Ум и мудрость — вещи довольно разные», — не согласился охотник. «В тебе они слились и нашли баланс». «Ты больше меня похож на шамана, только почему-то ничего не знаешь о своем прошлом». «А ваши шаманы знают?» – заинтересовался я. «Они многое знают и всегда находят таких же, чтобы передать свою силу», – ответил охотник. «Многим помогают вспомнить себя и понять. Возможно, мне повезет, и я встречу одного из них. Абсолютно серьезно сказал я. Обязательно встретишь». Кивком подтвердил свои слова, бив. «Вы всегда притягиваетесь друг к другу. Я вижу, ты, наконец, принял верное решение». «Да», — согласился я. «Моня, у тебя не будет проблем?» «Брось, здесь умирают так часто, что никто даже считать не станет», — отмахнулся тот. «Может, пойдешь со мной?» — спросил его я. «Мне очень пригодится хороший друг». «Нет», — засмеялся он. Сейчас я уже не тот Моня, который хотел приключений. Мне их и тут хватает. К тому же, как сказал Биф, я нужен людям здесь. — Я надеюсь, что мы с тобой еще свидимся, — искренне произнес я. — Лишь бы в других обстоятельствах, — засмеялся он. — К завтрашнему вечеру соберем вам еды в дорогу, — перевел он тему разговора. Дорога предстоит долгая, а кроме Бифа больше никто не знает этих лабиринтов. «Спасибо тебе за все, Моня!» Пожал я его левую руку и прихлопнул культей с другой стороны. Путешествовать с охотником было очень интересно. В первую очередь он полностью перебрал содержимое моего рюкзака. Хотя, по моему мнению, там все было идеально. Но Ватбифу не понравилось. Много лишнего. Вечером, когда все вернулись с работы, мы вопрощались с Моней еще раз и ушли в природные лабиринты пещер. Один я бы здесь никогда в жизни не прошел. Каждый коридор, каждая лазейка были похожи друг на друга. Повороты были настолько частыми и непредсказуемыми, что я бы даже не подумал свернуть в них. Иногда казалось, что мы идем в обратную сторону или уходим еще глубже под землю. То вдруг над головой можно было увидеть небо. Но, выйдя там на поверхность, тут же оказывались в каменной ловушке. Биф специально давал мне на них посмотреть. Он знал эти пещеры так, словно родился в них. Когда я спросил его, за что он так любит их, тот улыбнулся и сказал, «Я тебе сейчас покажу». И показал. Несколько раз свернув, мы вышли в огромную полость, заполненную горным хрусталем невероятных размеров. Сверху пробивалось солнце, и миллиард раз, переломляясь в этих кристаллах, играло многообразием красок. Это было настолько сказочно, что не хотелось говорить, потому как волшебство могло испугаться и исчезнуть. — Это ты не слышал, как это место в дождь поет, — усмехнулся тот, словно прочитав мои мысли. — Будто миллионы колокольчиков. Он подошел к одному из кристаллов и легонько стукнул по нему кончиком самодельного копья, вызывая тонкий звон. — Представляю, — с горящими глазами произнес я, — есть здесь и другие места. В одном из таких течет вода, настолько чистая и настолько холодная, что если ее задержать, «Она останавливается и превращается в твердую», — рассказал охотник. «А еще есть такое место, где горит огонь такой силы, что мы с тобой сгинем в нем за мгновение. Он даже камень плавит». «Я видел город, который врос в горы», — произнес я. «Это последствия катастрофы?» «Да, в горах много таких мест, как и под землей», — кивнул тот. «Но в последней ковыряться проще». А эти так и стоят, вросшие в камень, будто незаконченные работы мастера. «У меня сложилось схожее ощущение, когда я это увидел», — усмехнулся я и провел пальцем по поверхности хрусталя. «Можно мы здесь еще немного побудем?» «Разумеется», — улыбнулся Бив. «Когда я впервые попал в это место, то провел здесь несколько дней. Все боялся, что стоит мне уйти, и я больше никогда его не увижу». Затем мы шли через такой слой жидкой глины, что, оступившись, можно было уйти в нее метров на двадцать. Так сказал Биф, и я склонен был доверять его мнению. Тропинка через это место прерывалась, и нам приходилось перепрыгивать разрывы. Каждый раз первым шел охотник и помогал мне на другой стороне, хотя помощь мне не очень-то требовалась. И один раз вышло так, что мне пришлось поспешить, чтобы не дать свалиться вместе оступившемуся Бифу. В отличие от меня, охотнику никто не делал инъекцию, он даже путь освещал себе факелами. Таких в этих проходах было припасено множество, и некоторые запасы он пополнял по ходу. Он дважды выходил к местам, где били слабые нефтяные родники, которые, пробежав по пещере несколько метров, вскрывались в очередной расщелине. Мы шли, останавливались на сон местах, где виднелось небо. Тут у охотника даже места под огонь имелись. Где он брал для этого дрова, оставалось загадкой. А на мой вопрос он хитро прищурился и ответил: Места надо знать. Охотиться бив тоже не прекращал. По ходу продвижения он показал мне еще одну пещеру с кристаллами, только они состояли из соли. Здесь он пересыпал ею кресиные тушки и переложил их в каменные ниши, а я пополнил запас в своем мешке. В этой подгорной камере я ощутил нечто странное, но в итоге понял, в чем дело. Тут было холодно, на вскидку градусов 12, а может и меньше. Но мое тело покрылось потом, словно я нахожусь на жарком южном пляже или в парной. А все дело в соли, которая всегда притягивает влагу. Биф сказал, что здесь нельзя находиться долго, можно высохнуть до состояния камня, и я полностью был с ним согласен. Выход появился внезапно. Вначале пахнуло жарким свежим воздухом, а затем мы вышли к подножию гор, между которыми раскинулось узкое ущелье. «Здесь наши пути расходятся!» сказал Биф и кивнул подбородком на проход. Тебе нужно туда, а мне назад. Я смогу найти выход. Недоверчиво посмотрел я на охотника. Это, смотря, что ты имеешь в виду, усмехнулся тот. Из этого ущелья ты попадешь в долину холмов. Там начинается первое поселение. А вот найти выход из жизненного лабиринта сможешь только ты сам. Тебя снова философия потянула, улыбнулся я. «Ведь ты прекрасно понял, что я про дорогу!» «Или это ты не так понял, о чем собирался спросить?» Похлопал меня по спине Бив. «Прощай, безликий! На, это тебе пригодится!» Он сыпал в мою ладонь несколько золотых самородков, величиной с лесной орех. «Может, еще даст судьба встретиться?» Покачал головой я. «Спасибо тебе за все, Бив. «Нет, это вряд ли!» Серьезно заявил охотник. «Мы с тобой слишком разные».